Человек в космосе. Когда нечего было делать, Зойка любила поваляться в деловом закутке на его застеленном суконным солдатским одеялом топчине. Это было не просто бездельничание. Она пыталась прочесть то вверх ногами, то боком наклеенные газетные заголовки, с интересом разглядывая лица мужчин и женщин на многочисленных пожелтевших газетных фотографиях. Клетушка Дедова была оклеена старыми газетами. Вот и сейчас Зойка предавалась этому увлекательному занятию, мечтая о том, как она вырастет и прославится, и как фотографию ее Зойки напечатают в газете, так же, как и тех, чьи лица кружатся сейчас перед ней. «Что ж такое совершить, что прославиться, задумалась она. Что такое совершили все эти люди? Серьезные смеющиеся, солидные и совсем молодые, так пристально разглядывающие ее с газетных полос. Так и не придумав себе подвига, Зойка высунулась в окошко. Теплынь, тишина. Вдруг откуда ни возьмись, Минька. Размахивая газеты, он орал на всю улицу. «Человек в космосе! Человек в космосе! Юрий Гагарин в космосе!» Через пару минут парень уже тряс газетой перед растерянной Зоиной бабушкой посреди их избы. «Ну что, Фаина Дмитриевна, что теперь скажешь? Чем аргументируешь? Человек в космосе! Юрий Гагарин в космосе!» Понимаешь ты, никакого Бога там нет. Сплошной космос, темнота и звезды. Христос с тобой, Минюшка, ты чего разорался-то так? Я чай не глуха еще, хранит Бог. Одергивает Миньку, захваченная врасплох новостью бабушка. Не найдясь чем, так вот сразу объяснить недорослю отсутствия в космосе Бога. «Где Иван Сергеевич-то?» — торопится Минька поделиться новостью с соседом, который не в пример тетке Фаине — мужик самых передовых взглядов. «В кузнице? Где ему быть в такое время?» — отвечает бабушка возбужденному парню. «Будто сам не знаешь». Чуть не сбив с ног Зойку, Минька помчался под угор к кузнице. В избе сразу стало как-то странно пусто и тихо. Казалось, даже ходики, обычно звонкоголосые, затихли в недоумении. Что тут за переполох?» Фаина Дмитриевна села на лавку и перекрестилась. Зойка подсела к бабушке и, погладив ее по сицевому рукаву, взглянула в лицо. Лицо Фаины Дмитриевны было сосредоточенным и грустным. «Правда, что ли?» — решилась нарушить бабушкину задумчивость Зойка. Чего правда-то? Откликнулась бабушка. Что бога нет, прошептала Зойка. Слушай его, нехрести больше. Он вон в лес каждый день на своей керосинке мотается. Да медведя и того не видывал. а тут хотят на какой-то железяке взлететь, да чтоб тут же самого Господа Бога нашего узреть. А кто-нибудь видел? Не унималась Зойка, растревоженная Митькиным визитом. «Ты иди, Зоюшка, иди, погуляй!» — подтолкнула к двери внучку Фаина Дмитриевна. «Не досуга мне сейчас!» «К вечеру!» — великая весть облетела всю деревню. Газету с фотографией улыбающегося Юрия Гагарина Менька носил из избы в избу, где ее читали вслух раз по десять. Настоящий восторг вызвала новость в деревне. Молодежь в клубе провела митинг. Мужики возбужденно обсуждали подвиг страны социализма и с чувством собственного достоинства, зная наших, бахвалились. «Ну, держись, Америка!» Бабы охали. «Да чего же хорош Гагарин!» Улыбается-то ласково. «Вот матери-то как повезло с таким сыном! Поди-ка рада, Старухи негодовали. Продырявили небо-то, не охрести. На земле им места мало, в небо полезли. И небо-то скоро своим керосином загадят. Фаина Дмитриевна в бурных деревенских дебатах не участвовала. Хозяйничала в усадьбе. Некогда ей по деревне шляться, да лясо точить. Дома дел хватает. Совсем стемнело. когда в дом Фаины Дмитриевны наведался местный дурачок Фидюня. Сел на приступок и заплакал. «Бабушка Фанюшка, чего же такое делается-то? Тоскливо, Фидюня, так тоскливо, чего-то! Это что же такое случилось-то? Какую такую дыру-то в небе сделали? Большу ли? Я глядел-глядел, да ничего не углядел». Бабушка погладила Фидюню, постриженной наголо к голове. Подала молока с хлебом. — Не бойся, Феденька, нет никакой дыры. — А ты не обманываешь меня, не обманываешь? С надеждой заглядывает в глаза Фаине Дмитриевне, повеселевшей Федюне. — Да когда же я тебя обманывала? Что ты, миленькой? — ласково укоряет его бабушка. Зойка, не дослушав беседы бабушки с Федюней, уставшей от пережитого за день, ушла в дедушкин закуток, забралась на свой любимый топчан и, закутавшись в старенькое одеяло, закрыла глаза. Счастливое газетное лицо Юрия Гагарина плыло перед ней, едва ли не заслоняя лик господней. Впервые Зойка не дождалась бабушкиного приглашения к вечерней молитве. Теперь-то она точно знала, как надо прославиться, «Кем станет, когда вырастет? Только бы вырасти поскорее, поскорее бы стать большой».